Глава 14. Путь из сельскохозяйственной Виргинии в провинциальный Мериленд показался Келси гораздо более продолжительным, чем в тот раз, когда она впервые ехала на ферму матери. Однако это было ей только на руку. Ей хотелось все как следует обдумать. Сомневаться в том, что ее ожидает сопротивление, не приходилось. И если за последние несколько недель ничего не изменилось, сопротивление самое ожесточенное. Хуже всего было то, что Кэндис наверняка успела созвониться с Миллисонд и сообщить ей о приезде Кэлси. И все-таки Кэлси предпочитала сразиться с ними со всеми сразу. Шокировать, разочаровать, вывести из себя и победить. «Превосходный план», – подумала она, криво улыбаясь. Кэндис будет шокирована, отец разочарован, бабушка разозлится. Но зато она добьется своего. Когда Кэлси свернула на подъездную дорожку, Филипп Байден работал в саду. По этому случаю он был одет в старенький свитер с заплатанными локтями и широкие парусиновые брюки с испачканными землёй коленями. Профессор пропалывал азалии, которые только-только начали давать бутоны. кэлси выскочила из машины и бросилась к отцу через аккуратно подстриженный газон, чтобы поскорее обнять его. Филипп поднялся ей навстречу, и они некоторое время стояли лицом к лицу, не замечая ничего вокруг. «Господи, как я люблю этот дом!» прошептала Кэлси, опуская голову на плечо отца. «Только недавно я поняла, как мне повезло, что я выросла именно здесь». Потом она подумала о Гэйби и рассеянно тронула рукой нежно-розовый цветок шиповника, качавшийся на кусте перед самым ее лицом. «Как мне повезло, что у меня был ты! Был этот сад и цветы!» Она улыбнулась. «И уроки балета!» «Балетную школу ты возненавидела месяцев через пять», напомнил Филипп. «Но я счастлива, что она была в моей жизни, понимаешь?» Филипп внимательно посмотрел в лицо дочери, заботливо поправил рассыпавшиеся по плечам волосы. «У тебя все в порядке, Кэл?» «Да, мы беспокоились, этот недавний случай с убийствами». «Я знаю», — перебила Кэлси, «то, что случилось с этими двумя людьми, просто ужасно. И, увы, я не могу сказать, что это не произвело на меня никакого впечатления». «Разумеется, нам всем было очень не по себе, но теперь, кажется, все пришло в норму». «Я вижу, и очень этому рад. По телефону это как-то не так». Филипп наклонился и стал собирать в проволочную корзину свой садовый инвентарь. «Самое главное, что ты, наконец, дома. Только давай пройдем через заднюю дверь. Не то Кэндис снимет с меня с живого кожу, если я испорчу полы». По дороге Кэлси обняла отца за пояс. «О, я вижу бабушкин автомобиль». «Да, Кэндис позвонила ей, как только ты сказала, что приедешь. Они обе в гостиной, обсуждают весенний благотворительный бал в клубе». Филипп сочувственно улыбнулся дочери «Самая главная их задача – это найти тебе достойного кавалера». Кэлси по привычке подмигнула отцу, но сразу же задумалась. «Весенний благотворительный бал?» «Его проводят в мае, ведь так?» «Да, в первое воскресенье мая». «В этот день весна приходит в Кентукки», – вспомнила Кэлси. В один и тот же день, из года в год. В этот день проводится большое кентукийское дерби. Ну что же, пусть пропущенный весенний бал падет еще одним тяжким грехом на ее совесть. «Пап!» кэлси подождала, пока Филипп уберет свою корзину в крошечную кладовку, которая, впрочем, блистала такой же безупречной чистотой, как и весь дом. «Боюсь, в эти выходные меня не будет в городе». «Не будет в городе?» Филипп направился в кухню, чтобы вымыть руки. «Послушай, кэл «Насколько я помню, ты не пропустила ни одного весеннего бала с тех пор, как тебе исполнилось шестнадцать». «Я знаю, мне очень жаль, но у меня свои планы». Профессор молча вытирал руки о полотенце. «Разочарован», — подумала Келси. «Вот он уже разочарован». «У меня свои планы», — повторила она. «Но лучше, если я расскажу о них, когда мы все соберемся вместе». «Вот и хорошо», — стараясь не очень волноваться, Филипп последовал за дочерью в гостиную. Кэндис и Миллисон действительно были здесь. Судя по всему, они коротали время за непринужденной беседой. Перед ними на столе стояли вазочка печенья и крошечные чашечки с чаем. «Жасминовый», — определила Кэлси, принюхавшись. Потом ей пришло в голову, что на конюшне в это время дня она торопливо рвала зубами длинный сэндвич, сделанный из разрезанной пополам булки, и запивала его крепким черным кофе. Да, ее вкусы, как и многое другое, изменились быстро. И самым кардинальным образом. «Кэлси!» Кэндис радостно засмеялась и встала с кресла, чтобы расцеловать падчерицу в обе щеки. Кэлси уловила исходящий от нее аромат «Лэр Дютам», смешавшийся с запахом чая и шанели, фирменных духов «Миллисенд». «Запахи светского салона», — подумала Кэлси, успевшая привыкнуть к назойливым ароматам стойла, и в свою очередь обняла Кэндис. «Быть может, слишком крепко, словно чувствуя за собой вину». «Ты замечательно выглядишь, Кэн!» новая прическа кэндис машинально поправила короткие черные волосы не слишком ли это молодежный стиль как тебе кажется спросила она принстон такой милый он кажется способен убедить меня постричься наголо тебе очень идет уверила ее кэлси припоминая что сама она вот уже несколько недель подряд не была ни в салоне красоты у принстона ни в обычной брикмахерской привет бабушка приветствие как и поцелуй в щеку вышло довольно напряженным ты тоже отлично выглядишь «А ты пополнела как я погляжу!» Миллисант пригубила чай, внимательно разглядывая Кэлси. «Это неплохо, но будь осторожна и не позволяй себе распускаться. Маленькие косточки плохо реагируют на избыточный вес». «Это не жир, это мускулы». Кэлси нарочно поиграла бицепсом, чтобы вывести Миллисант из равновесия. «Замечательная эта физкультура — подавать сено и кидать навоз!» Ослепительно улыбнувшись, Кэлси повернулась к Кэндис, на лице которой ясно читалось сомнение. «Нельзя ли и мне немного чаю?» – попросила она. «Не беспокойся, я успела помыться после утренней тренировки». «Конечно, Кэл, разумеется. Присаживайся, дорогая. А ты, Филипп, ты не натаскал земли из сада?» «Не крошечки», – заверил супругу профессор и безропотно принял из ее рук чашку с чаем и крошечный сэндвич. А Кэлси невольно подумала, что у Ченнинга, привыкшего совершать по вечерам налеты на холодильник, появился серьезный конкурент. а Азалии в этом году собираются цвести удивительно рано. На моей памяти они никогда еще не были так густо усеяны бутонами. «Ты говоришь это каждую весну», — Кэндис ласково похлопала его по плечу. «Впрочем, доля истины в этом есть. Знаешь, Кэлси, во всем квартале только мы одни не держим садовника. Но ни один сад не может сравниться с нашим. И все благодаря Филиппу. У него просто волшебные руки». «Это замечательное хобби», — поддакнула Миллисенд. «Я всегда сама ухаживала за своими розами, и они росли лучше, чем у многих». Она с гордостью поглядела вокруг и переключила свое внимание на кэлси «По крайней мере», — подумала она, — «девчонке хватило так-то одеться, как следует». Сама Миллисон была почти уверена, что из чистого упрямства кэлси заявится домой в джинсах и заляпанных грязью рабочих башмаках. Но на внучке был персикового цвета жакет и такие же стильные брюки, так что придраться было не к чему. «Кстати», — начала Миллисант, — «мы с Кэндис как раз обсуждали, какие цветы лучше выбрать для весеннего бала. Это наша обязанность, поскольку мы обе входим в организационный комитет, но у тебя, Кэлси, хороший вкус. Может быть, ты взглянешь, что предлагает нам флорист-дизайнер, и дашь ему несколько советов?» «Высоко ценю ваше доверие», — усмехнулась Кэлси. «Но, увы, я вынуждена отказаться от вашего лестного предложения. Дело в том, что меня здесь не будет». «Тебя не будет на балу?» Кэндис рассмеялась искусственным смехом и поспешила налить Кэлси и Миллисант еще чаю. «Ты, наверное, шутишь, Кэлси? Я понимаю, что даже после развода тебе неловко будет встречаться с Уэйдом и его пассией, однако ты не должна обращать внимание на подобные мелочи. Мы с Миллисант как раз думали над этим». Кэлси открыла рот, чтобы объясниться, но осеклась. «Вот как?» – переспросила она. «Это мило». Нет, в самом деле, Кэндис, чье лицо осветилось неподдельным энтузиазмом, положила в чашку второй кусок сахара. Со стороны Ченнинга было очень любезно пойти с тобой на бал в прошлом году. Однако никому из нас не хотелось бы, чтобы это превращалось в традицию. В любом случае, люди будут гораздо меньше судачить за твоей спиной, если тебя будет сопровождать настоящий кавалер. Не прерывая своей речи, Кэндис предложила собравшимся блюдо с огуречными сэндвичами. И Кэлси подумала, что она всегда была безупречной хозяйкой. «Сын Джун и Роджера Миллера как раз вернулся в наши края. Ты помнишь Паркера, Кэлси? В последние несколько лет он занимался в Нью-Йорке хирургической стоматологией, а теперь получил престижное место в округе Колумбия. И Паркер никогда не был женат», — добавила она с хитрой улыбкой. «Да, я его помню». «Приличная семья, высокое социальное положение», — припомнила Кэлси. «Престижный колледж, престижная профессия». Все как полагается. Не его вина, что Кэлси видела в нем лишь еще одно подобие Уэйда Монро. «Я уже говорила с Миллерами». Миллисон, чрезвычайно довольная поворотом беседы, осторожно прихлебывала ароматный чай. «И обо всем договорилась?» «Паркер согласен сопровождать тебя». «Великолепно», — подумала Кэлси, борясь с закипающим возмущением. «Без меня меня женили, то есть отдали замуж». «Я уверена, что мистер и миссис Миллер очень рады его возвращению». «Передайте ему и мои наилучшие пожелания», — заговорила она ледяным тоном. «Но, повторяю, меня здесь не будет. На этой неделе я уезжаю в Кентукки и вернусь только во вторую неделю мая». «В Кентукки?» милисон с лязгом поставила чашку на блюдце. «Что ради всего святого тебе там понадобилось?» «Там будет проводиться дерби. Даже в кругах, в которых вращаешься ты, бабушка, это считается важным событием. Я уверена, что и на балу скачки будут темой номер один». особенно если первый приз возьмет жеребец из трех ив». Келси замолчала, чтобы перевести дух и бросить быстрый взгляд на отца. Она очень надеялась, что он поймет ее правильно. «А он обязательно выиграет, и я хочу быть там, когда это случится», — закончила она. «Это непростительно», — выпалила Мелисанд. «Байдены были одними из тех, кто основал этот клуб. Традиция восходит аж к твоему прадедушке. Ты просто обязана присутствовать на балу, «Хотя бы ради поддержания чести семьи!» «Но все меняется», — возразила Келси, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче и убедительнее. «У меня есть работа, есть определенные обязанности и желания, и я не могу пренебречь всем этим ради танцев в клубе. А ты, Кэндис, я высоко ценю твою заботу, но Паркер Миллер мне не нужен даже в качестве сопровождающего. Мне нравится другой человек». Ох, Кэндис моргнула и попыталась притвориться довольной. «Это замечательно, Келси, просто замечательно! Ты должна обязательно пригласить его на наш бал!» «Боюсь, из этого ничего не получится!» Келси сочувственно пожала руку Кэндис. «Этот человек не того типа, который можно встретить на балу в кантри-клубе. Кантри-клуб – загородный клуб для избранных с плавательными бассейнами, теннисными кортами и тому подобным». «Должно быть кто-нибудь из конюхов!» – с сарказмом вставила Миллисанд. «Ничего подобного», — возразила кэлси и не в силах отказать себе в удовольствии добавила. «Он профессиональный игрок». «Ты становишься все больше, похожа на свою мать». Держась неестественно прямо, Мелисанд поднялась с кресла и повернулась к сыну. «Я предупреждала тебя, Филипп, и насчет Наоми, и насчет ее дочери. Но ты не внял моим предостережением, и вот теперь мы все расплачиваемся». Мелисанд Кэндис тоже вскочила и торопливо выбежала из гостиной вслед за свекровью. Кэлси отставила в сторону чай. Она уже успела пожалеть о своих словах, но оскорбленные чувства Миллисонт были ни при чем. Больше всего ей было жаль отца. «С моей стороны было, конечно, не очень тактично», — начала она. «Честность и прямота всегда были твоими главными достоинствами», — устало отозвался Филипп. И Кэлси еще острее ощутила свою вину. «Ты разочарован», — сказала она. «Как бы мне хотелось найти способ делать то, что я должна сделать, и при этом не задеть твоих чувств?» «В подобной ситуации угодить абсолютно всем невозможно». Он поднялся и, повернувшись к Келси спиной, отошел к окну. Из окна гостиной ему были видны тугие бутоны азалий, которые только начали разворачивать свои нежные лепестки. Пройдет совсем немного времени, и они вырвутся из своей уютной и безопасной темницы. образованный плотно сомкнутыми кожистыми чашелистиками и раскроются навстречу весеннему воздуху и новой жизни. «Ты привязалась к ней», — негромко проговорил Филипп. «Что ж, я этого ожидал. Ты очень похожа на нее, и не только внешне, но главным образом по складу характера. Какая-то часть меня, часть которой я стыжусь, все еще хочет сказать тебе, что ты совершаешь ошибку, что ты не принадлежишь к тому миру». Эта часть меня упрямо отказывается видеть, как ты счастлива от того, что ты там не чужая. Я чувствую себя так, словно мне наконец удалось отыскать свою дорогу в жизни, понять свое предназначение. Я счастлива, потому что мне не нужно больше суетиться, спешить, искать что-то более интересное, более важное. Ведь именно этим я занималась большую часть своей жизни. Мы оба знаем это. Ты искала. Тут нечего стыдиться. А я и не стыжусь. Просто я устала от суеты. Мне нравится заниматься с лошадьми. Мне по душе любая работа в конюшне, и нравятся люди, которые меня окружают. Наверное, я уже не сумею вернуться к бумажной работе, к своей квартире, к развлечениям в клубе. Я чувствую себя так, как будто я цветок, который только что распустился». Смотреть на цветы стало невыносимо больно, и Филипп отвернулся. Распустился и, наконец, почувствовал, что такое настоящая свобода. «Да, пожалуй. До этого я не понимала, сколько во мне было скрытого недовольства, и прежде всего недовольства с собой». «Даже если так», — раздался голос Кэндис, которая незаметно вернулась в гостиную. Кэлси поглядела на мачеху и увидела решительно выпеченный подбородок и сердитый взгляд из-под насупленных бровей. «Но это не повод, чтобы быть грубой. Твой отец и я, и твоя бабушка тоже. Мы все хотим помочь тебе в этот трудный период». «Мне кажется, — медленно проговорила Кэлси, — что этот период вовсе не такой трудный, как вы думаете. Тем более ты могла бы подумать об окружающих, — парировала Кэндис, и в первую очередь об отце, о том, как он переживает, о том, как все это выглядит в глазах посторонних». «Кэндис», — перебил жену Филипп, — «не надо об этом, ладно?» «Не надо? А почему, собственно, не надо?» «Возможно, ты в чем-то права», — ставила Кэлси. Мне очень не хотелось бы, чтобы папа переживал. Но, увы, я не могу разделить твои озабоченности по поводу того, что скажут или подумают посторонние. Меньше всего мне хотелось бы ранить ваши чувства или служить яблоком раздора между вами двоими. И тем не менее, ты подучила Ченнинга обмануть меня и остаться в этом ужасном месте». Кэлси почувствовала, что вступила на зыбкую почву и мысленно прокляла Ченнинга за то, что он поставил ее в такое щекотливое положение. «Да, я просила его побыть со мной». И теперь он собирается отправиться туда на все лето. Собирается работать на ферме. Он как-то обмолвился об этом, но я просто не поверила. И только теперь... Задохнувшись от возмущения, Кэнди крепко схватилась обеими руками за спинку кресла. «Может быть, она околдовала тебя, Кэлси? Но я не позволю ей сделать из Ченнинга неизвестно кого». «Боже мой!» Кэлси в отчаянии обхватила голову руками, запустив пальцы в волосы. «Откуда что берется?» Ты ни разу не видела Наоми, но уже считаешь ее какой-то развратной сиреной из низкопробных фильмов, которая соблазняет чистых наивных юношей и уничтожает все, к чему только не прикоснется. Нет, Кэндис, ты ошибаешься. Наоми открыла перед Ченнингом двери своего дома вовсе не для того, чтобы развратить его, и уж, конечно, не для того, чтобы досадить вам. Она сделала это ради меня, а работу Наоми предложила ему просто потому, что Ченнинг заинтересовался фермой. «Я этого не допущу!» — воскликнула Кэндис возмущённо. Она терпеть не могла сцен, но упрямство Кэлси не оставило ей иного выхода. «Я не хочу, чтобы мой сын болтался на ипподроме и общался с картёжниками и бывшими заключёнными!» Кэлси выпустила волосы и бессильно уронила руки вдоль тела. «Но этот вопрос вы с чинингом решите без меня». «Вот именно. Разумеется, я не имею права указывать тебе, что и как делать». Губы Кэндис предательски задрожали. Она так старалась подружиться с Кэлси. старалась быть ей примером, а не хрестоматийной мачехой из детских сказок. И чем это все кончилось? «Но даже если бы я имела такое право», — продолжала она, чуть не плача, — «ты все равно бы не стала меня слушать. Ты всегда поступала только так, как тебе хочется, и никак иначе». Филипп сделал шаг вперед. Неожиданная бурная реакция Кэндис не только расстроила его, но и озадачила. «Послушай, Кэндис, тебе не кажется, что мы делаем из мухи слона?» В конце концов, это всего лишь танцы в клубе. Извини, Филипп. Обида за мужа и за Миллисон помешала Кэндис сразу взять себя в руки и справиться с раздражением. Свекровь была для нее чем-то гораздо большим, чем родственницей со стороны мужа. Она была подругой и советчицей Кэндис, ее главной союзницей. Я еще не все сказала. Это не просто танцы. Речь идет о приличиях и, если угодно, о лояльности в отношении родственников. Так дальше продолжаться не может Кэлси. «Предпочтя Наоме, ты оскорбила отца, который тебя вырастил и воспитал». «Так вот, как вы считаете?» — воскликнула кэлси подступя к отцу. «Скажи, ты и правда так считаешь? Неужели тебе кажется, что я не способна любить вас обоих? Или ты думаешь, что я не умею прощать, не умею принимать людей такими, какие они есть?» «Тебе не за что прощать, Филиппа!» — вставила верная Кэндис. «Он все делал правильно!» — Да, я старался действовать так, как мне казалось лучше, — пробормотал Филипп. — Нынешняя ситуация для меня не из самых легких. Отрицать это было бы глупо. И все же я обеими руками проголосую за то, что будет лучше для тебя. Я как раз и пытаюсь решить, что именно будет для меня лучше всего. Или, по крайней мере, правильнее. Я только не хочу, чтобы ты страдал по моей вине. — Разумеется, нет, — устало промолвила Кэндис. Она никогда не понимала свою падчерицу по-настоящему. так почему же именно сейчас что-то должно измениться? Главная беда Кэлси не в этом, а в другом. Это, кстати, твоя старая проблема. Когда ты ставишь перед собой цель, ты идешь к ней самым коротким путем, не замечая ничего вокруг и не задумываясь о последствиях. Когда же цель достигнута, вдруг оказывается, что она тебе вовсе не нужна и что ты ожидала чего-то другого. Так уже бывало и не раз. Этот анализ, эти логичные и предельно точные слова – Укололи Кэлси больнее, чем любые обвинения и ядовитые замечания Миллисант. «Иными словами, я бесчувственная и холодная тварь!» Несмотря на все усилия, голос Кэлси дрогнул. «Ну что ж, не в первый раз мне указывают на этот недостаток. Так что спорить, пожалуй, не имеет смысла». «Это не так». Филипп шагнул к ней и крепко взял за плечи. И уж, конечно, Кэндис не имела в виду ничего такого. «Просто ты человек очень целеустремленный, упрямый, умеющий добиваться своего. Это, несомненно, достоинство, но иногда они имеют и свои минусы». Услышав это, Кэндис мысленно приготовилась к отступлению. Она по опыту знала, что какими бы справедливыми ни были ее требования, выстоять против Объединенного фронта ей не под силу. «Мы очень беспокоились о тебе, Кэлси», — поспешила она вставить свое слово. «И если я в чем-то перешла границу, то только потому, что мы все очень переволновались. Мы все очутились в неловком положении. Недавние сообщения в газетах, они заставили людей вспомнить о прошлом, которое, казалось, было прочно забыто. Снова начались все эти разговоры, из-за которых твой отец оказался в неловкой ситуации». Два человека были убиты. Кэлси почувствовала, как к ней возвращается спокойствие. Но я не имею к этому никакого отношения. Как не могу и прекратить слухи, вызванные этими печальными событиями? Да, два человека были убиты, повторил Филипп. И ты думаешь, что мы можем отнестись к этому спокойно? Нет, конечно. Я могу только еще раз повторить, что эти события не имеют никакого отношения ни ко мне, ни к трем ивам. Убийство случается везде, и мир скачек в этом отношении ничем не лучше и не хуже. «Вы, должно быть, вообразили, что ипподром — это средоточие греха и порока. Но это же совсем не так. К тому же скачки — надводная часть айсберга. Разведение чистокровных лошадей — это работа, работа и еще раз работа. Если изо дня в день встаешь с рассветом, на вечеринке просто не хватает сил. Что-то в этой работе мне нравится, что-то порой кажется нудным и монотонным, но зато я всегда вижу результаты собственного труда». Кэлси сделала небольшую паузу, чтобы перевести дух. Ну, а насчет вечеринок с шампанским и прочего, к десяти вечера большинство работников уже спит, и мы с Наоми не исключение. Я видела, как рождаются же ребята Видела, как взрослые мужчины ночи напролет поют больным лошадям колыбельные. Да, конечно, этот мир вовсе не похож на диснеевские мультики, но это и не бесконечная разнузданная оргия. Филипп молчал. Он знал, что проиграл. Глядя на дочь, он видел перед собой Наоми, которая яростно и горячо защищала тот мир, который он так и не понял и к которому никогда не смог бы принадлежать. «Я согласна, что этот мир обладает своими особенностями, которые делают его привлекательным». Кэндис явно пошла на мировую. «Я сама видела кентуккийское дерби по телевизору. Лошади показались мне совершенно великолепными, да и сам праздник был очень пышным. Что там говорить?» Я помню, что несколько лет назад Хенниганы даже владели частью беговой лошади. «Ты тоже должен помнить, Филипп, и мы, разумеется, не можем осуждать этот род занятий в целом. Просто нас заботило, что ты, возможно, вынуждена общаться с людьми не своего круга. Это твое увлечение профессиональным игроком». кэлси негромко фыркнула. «Я сказала это, чтобы уязвить бабушку. Мне следовало объяснить, что меня заинтересовал владелец соседней фермы. Мне очень жаль, что я смутила Миллисонт, но... «В общем, я должна перед вами извиниться, потому что не сказала вам еще одной вещи. Дело в том, что я решила не возобновлять аренду своей городской квартиры. Жить я буду в трех Ивах. Во всяком случае, пока. Возможно, к концу года я начну искать подходящий домик, но работать я все равно буду на ферме». Кэндис положила руку на плечо мужа, словно желая поддержать его и напомнить, что она рядом, на его стороне. «Невзирая на последствия...» «Я сделаю все возможное, чтобы неприятных последствий было как можно меньше. Я понимаю, как вам неудобно навещать меня на ферме, так что я буду как можно чаще приезжать к вам сама. Если мне придется уехать, я буду вам звонить». Кэлси взяла в руку сумочку и принялась крутить ее ремешок. «Я не хочу потерять вас», — проговорила она, опустив взгляд. «Никого из вас!» «Это невозможно. Этот дом всегда будет твоим». Филипп притянул Кэлси к себе. Молчала. Обратный путь дался Кэлси нелегком. Всю дорогу она то плакала, то начинала сердиться. И только когда Кэлси подъехала совсем близко к Трём Ивам, гнев её улетучился, уступив своё место горечи и обиде. Кэлси не стала останавливаться возле парадной двери. Меньше всего ей хотелось столкнуться с Наоми лицом к лицу. Обсуждать с матерью всё, что говорилось о ней самой и о мире, в котором она жила, было бы проявлением слабости. и Кэлси решила, что должна справиться с этим сама. Поэтому она завернула за угол дома и остановилась, неподвижно глядя на увядающие нарциссы и набирающий силу кизил, и ожидая, пока буря внутри ее немного уляжется. Однако она недолго оставалась в одиночестве. За спиной скрипнула дверь, и на веранду вышел гейп «Я искал тебя», — объявил он. «Вижу, машина стоит, а тебя нигде не видно». «Я думала, ты уже уехал». Он увлёк её на узенькую каменную скамеечку возле клумбы, где разовели ранние гвоздики и аквилегии. «Я уеду сегодня вечером!» Взяв Кэлси за подбородок, гейп заставил её повернуться. Как он хотел увидеть её! Из-за этого все его планы пошли кувырком, и он сам был в этом виноват. Но что это? Кажется, она плакала. гейп знал, что не ошибся, и был потрясён этим, ровно как и собственной реакцией на её слёзы. чем бы они ни были вызваны. — Что случилось, малыш? — ласково спросил он. Но Кэлси только покачала головой и отвернулась. — Скажи, — глухо проговорила она, — ты часто оглядываешься на самого себя? Пытаешься анализировать свои поступки? — Нет, особенно если этого можно избежать. А у меня ничего не выходит. Впрочем, трудно не опуститься до самобичевания, когда тебя тыкают носом в твои собственные недостатки. Ведь стоит только вглядеться в них пристальнее, как снова начинаешь видеть себя, как в зеркале. гейп обхватил ее плечи рукой и произнес самым беззаботным голосом, на какой только был способен. «Кто тебя обидел, Кэлси? Скажи, и я пойду начешу ему как следует холку». Сполов с полувсхлипом-полусмешком Кэлси ткнулась лицом в его плечо, но тут же отпрянула. «Я скверный человек, гейп и даже не пытаюсь стать хорошей». Меня всегда удивляло, когда кто-то говорил мне, будто я испорченная, упрямая, своенравная, эгоистичная. В таких случаях мне всегда удавалось убедить себя, что это не так, что я поступаю так, как кажется мне справедливым, единственно правильным. Кэлси почувствовала, как в душе снова вскипает гнев. И не в силах усидеть на скамейке, вскочила, оставив Гэйба следить за тем, как она расхаживает взад и вперед по вымощенной кирпичами дорожке, проложенной между цветочными клумбами. Когда Уэйд говорил, что меня интересует только моя собственная персона, что я холодна, эгоистична, непреклонна, не склонна прощать и все такое, мне казалось, будто он придумал все это ради того, чтобы оправдать свой адюльтер. Уэйд обвинял меня в том, что я слишком холодна в постели. Вот он и завел любовницу, которая его устраивала. Что я не слишком интересовалась его карьерой, и он нашел женщину, которой это было небезразлично. Но меня это не проняло. Я никак не могла забыть и простить ему измены. Пусть я недостаточно хорошо понимала, что он ждет от меня в физическом плане. Согласна, это моя проблема, но во всех других отношениях увольте. Выплеснуть воду вместе с ребенком, вот каким решением я тяготела. Он нарушил супружеские клятвы. Отлично, значит, браку конец. Только так, не больше и не меньше. Что-что о -что, непреклонной я быть умею. Кэлси резко обернулась к гейбу Пусть только попробует не согласиться. Правда есть правда, а ложь есть ложь. «Белое есть белое, а черное — черное. Это правильно, а это неправильно. Это закон, а это беззаконье. Пристегивать ремни в машине — это закон». гейп осторожно кивнул. «Окей, закон. Что дальше?» «Возможно, я иногда забывала пристегнуть ремень», — призналась Кэлси несколько виновато «Представь, ты очень занят, ты очень торопишься или просто медленно катаешься вдоль квартала. В таких случаях о мерах предосторожности как-то не думаешь, верно? Но как только дело касается вопросов принципиальных, я обязательно пристегиваюсь. Каждый раз, без вопросов. Это и есть твоя непреклонность? Было бы глупо не пользоваться ремнями безопасности в обыденной жизни. Никакие правила не в силах заменить обыкновенный здравый смысл. Но на здравый смысл я могла наплевать, а на закон нет. Ну, если не считать ограничения скорости на автомагистралях, заметила кэлси виновато улыбаясь. Но когда бы я ни превышала скорость, я пыталась найти этому рациональное объяснение. Если я поехала в Атланту, чтобы попытаться поправить что-то в моем браке, если я чувствовала, что что-то пошло не так и хотела, искренне хотела что-то изменить, то почему я не пожелала простить Уэйду измены? Потому что он дал мне обещание. Он поклялся в верности и нарушил свою клятву. Нарушил закон. Для меня этого оказалось более чем достаточно. гейп потер рукой подбородок. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что ты была неправа, когда дала отставку этому своему Уэйду? Я не сделаю этого по двум причинам. Во-первых, я с тобой полностью согласен. А во-вторых, ты нужна мне самому. Единственное, что я мог бы добавить, это то, что если бы нечто подобное произошло между мной и тобой, если бы я застал тебя с другим мужчиной, то этот парень был бы мертв, а ты очень и очень пожалела бы о своем поступке. но как тебе такой вариант?» Кэлси закрыла глаза и ожесточённо потёрла лицо обеими ладонями. «Господи, ну почему всё это случилось со мной?» «Мне почему-то кажется, что тебе выпало не самое лёгкое утро. Где ты была, Кэлси?» Ездила повидаться с отцом. Кэлси почувствовала, что вот-вот снова заплачет, и смущённо отвернулась. Только справившись с собой, она заговорила вновь. «Я хотела поговорить с ним, сказать, что решила оставить городскую квартиру и переселиться сюда. по крайней мере, на ближайшее время. «Значит, это он устроил тебе скандал?» «Нет, не он. Мой папа – самый добрый человек на свете. А я? Я делаю ему больно». Слезы все-таки потекли по ее лицу. Но Кэлси решила, черт с ними. Пусть текут. «Я не хочу этого. Я не хочу его расстраивать, но мне не хватает силы уступить, склониться, сделать так, чтобы всем было хорошо». гейп ничего не ответил. Он просто поднялся и привлек ее к себе. ему было хорошо известно что слова против слез ничто даун и не собирался утешать кэлси пусть плачет решил Гейб. пусть текут слезы унося прочь горечь обиду печали как глупо кэлси шмыгнула носом и попыталась найти в кармане носовой платок в конце концов она приняла предложенный гейбом платок и высморкалась все началось из за каких то дурацких танцев из за дерби и зубного врача «Давай-ка снова сядем», — предложил Гейб. «И ты повторишь все это еще раз, но на человеческом языке». «Это такая традиция», — кэлсису судорожно всклипнула и снова опустилась на скамейку. «Кроме того, я должна оправдывать надежды, которые возлагает на меня моя семья. Не могу сказать, чтобы в детстве от меня требовали самоотверженного служения каким-то идеалам. Но так или иначе, в процессе моего воспитания фамилия Байден неизменно присутствовала, служа чем-то вроде нравственного ориентира». чтобы я знала, на кого равняться. Особенно старалась бабушка. Кэлси смяла в руке платок, искренне жалея, что не может точно так же смять и отшвырнуть прочь все свое возмущение и обиду. Она до сих пор сердита на меня за то, что я развелась Уэйдом, и этим запятнала фамильную честь. Стоит ли говорить, что мое пребывание здесь способно довести ее до белого коленя? Стараясь приободриться, Кэлси выдавила улыбку. Меня уже лишили наследства. В лучших средневековых традициях. «Ну что ж...» гейп взял ее за руку и принялся перебирать пальцы. «Ты всегда можешь переехать ко мне и стать содержанкой. Думаю, что это неплохой способ отомстить твоей бабушке». «Боже мой! Да меня тогда просто проклянут, а мое имя навсегда вычеркнуто из семейного молитвенника!» гейп выпустил ее руку, поняв, что кэлси отнюдь не шутит. «Ну так что там насчет зубного врача, дерби и бала маскарада? Звучит как название дешевого водевиля, правда?» Пытаясь расслабиться, Кэлси провела руками по волосам, давая им свободно рассыпаться по плечам. Когда я приехала к отцу, там уже сидели бабушка и Кэндис. Это моя мачеха. Обе жевали сэндвичи с маринованными огурцами и спорили о том, какими цветами украсить главный зал кантри-клуба к весеннему балу. Они всерьез рассчитывали, что я тоже там буду и пытались взвалить на меня работу флориста-дизайнера. Но главное не это. Главное, что они нашли мне кавалера, который должен был сопровождать меня на балу. «И все это потому, что я ни с кем не встречалась с тех пор, как порвала с Уэйдом». «Они...» «Погоди-ка», – перебил Гейб, подняв вверх руку. «Повтори-ка еще раз. Что ты только что сказала? Насчет того, что ты ни с кем не встречалась?» «Два последних года я не встречалась с мужчинами. Отчасти из-за того, что мне казалось это не совсем правильным, коль скоро развод формально не состоялся. Но в основном потому, что мне просто не хотелось. Секс никогда не был для меня главным в жизни». гейп снова взял ее за руку и поцеловал в ладони. «Ну, это мы поправим», — улыбнулся он. «Я же пытаюсь объяснить». Келсти попыталась выдернуть руку, но гейп держал ее крепко. «Зубной врач — это сын одних наших знакомых, которые недавно переехали в округ Колумбия из Нью-Йорка. Этот парень прекрасно соответствует всем байденовским стандартам». «Ты, кстати, не соответствуешь. Это самая приятная вещь из всех, что ты мне когда-либо говорила». Давай поедем ко мне и отпразднуем это. Ты возвращаешь меня к жизни, Гейб. Я начинаю чувствовать себя лучше. Хотя всего полчаса назад мне казалось, что... В общем, я не была к этому готова. Улыбнувшись, Кэлси положила голову на плечо Гейба. Одним словом, мне пришлось им сказать, что, во-первых, их мистер совершенства во всех отношениях меня нисколечко не интересует. И что, во-вторых, меня просто не будет на балу. Ведь по традиции его проводят в первое воскресенье мая. Как и Дерби. Вот теперь всё стало на свои места. Вот именно. Словом, начался скандал. Сначала это был вполне цивилизованный скандал, который могут позволить себе воспитанные люди. Однако бабушке в конце концов удалось серьёзно меня разозлить. И тогда... Калси бросила на Гейба быстрый взгляд из-под ресниц. Тогда я сказала ей, что влюбилась в профессионального картёжника. Ну, просто для того, чтобы она подпридержала язык. «А у тебя, оказывается, есть склонность к грязным приемчикам». Он сжал ее щеки ладонями и крепко поцеловал, прежде чем она успела вырваться. «Мне, во всяком случае, это нравится». А вот им не понравилось. Бабушка пришла в бешенство, отец растерялся, а Кэндис рассердилась. Нам и раньше приходилось сталкиваться лбами, но на этот раз она целилась гораздо ниже. И ей удалось-таки попасть в самое больное место». Чем дольше, дескать, я пробуду здесь, тем больше урон я нанесу фамильной чести. И поскольку я слишком упряма, чтобы уступить, ни о каких компромиссах не может быть и речи. Бывают такие ситуации, когда компромисс невозможен в принципе. Умные люди, как правило, находят взаимоприемлемые решения. «Какая сложная и деликатная ситуация», – подумал гейп разглядывая молодые герани в горшках, венчавших опорные столбы террасы. «Семейная ситуация. У него никогда не было семьи». и, следовательно, никакого опыта в решении подобных проблем. «Тебе никогда не приходило в голову, — медленно начал он, — что твоя семья тоже не склонна искать компромиссы?» Келси медленно повернулась к нему. «Все или ничего? Ведь так они ставят вопрос?» «Я... Я об этом не думала». «Конечно нет, потому что ты суровая, несгибаемая максималистка, которая автоматически принимает всю вину на себя». Они могут обвинять тебя во всех смертных грехах, могут лишать тебя наследства, попрекать тебя съеденным в детстве куском, говорить о твоем эгоизме. Разве все это твоя вина?» Келси задумалась. Насколько она была в состоянии припомнить, Гейб был первым человеком, который принял ее сторону в этих вопросах. От Уэйда она так и не дождалась ни помощи, ни поддержки. Именно Келси первой начинала топорщить перышки, отстаивая свою правоту. и нередко оказывалась зачинщицей очередной семейной сцены. Но ей ни разу не приходило в голову, что позиция ее домашних была столь же жесткой и непримиримой, как и ее собственная. «Я поступаю так, как считаю нужным, независимо от... Независимо от чего?» – требовательно перебил гейп «Может быть, у него никогда не было ни семьи, ни дома, где он мог бы укрыться от житейских бурь и невзгод. Зато никто из людей, называвших себя его родственниками, Никогда не пытался поймать его в сети вины и долго Независимо от того, как бы поступили на твоем месте другие люди, более, как ты выражаешься, гибкие. Ну, и что бы изменилось бы, если бы ты нашла в себе силы уступить им и отправилась на танцульки с этим своим зубодером? Ничего, — ответила Келси после продолжительного размышления. Этим я просто отодвинула бы неизбежный скандал на другой раз. А ты живешь в трех ивах, чтобы досадить им? Конечно, нет. Оскорбленная в лучших чувствах, Кэлси вскинула голову. «Конечно, нет», — повторила она спокойнее. «Тебе, наверное, все это смешно. Столько шума из-за каких-то там традиций и светских приличий. Просто мне кажется, что ты окончательно извелась, раздумывая над тем, кто ты такая, чего хочешь и почему. Может, хватит самокопаний и самобичеваний?» Он помолчал. «Ну как, тебе получше?» «Намного». Кэлси действительно вздохнула с явным облегчением. «Я рада, что ты оказался поблизости, Слейтер!» «Мне очень хотелось увидеть тебя, прежде чем я уеду!» Его пальцы скользнули по шее Кэлси, и она почувствовала, как по спине побежал приятный холодок. «Между прочим, из-за тебя мое расписание полетело к черту!» «В самом деле?» Кэлси по-прежнему не отрывала взгляд от рук, которые она сложила на коленях. «Я начинаю думать о тебе еще до того, как открою утром глаза!» Мужчина наиболее уязвим в трех случаях. Когда он пьян, когда он занимается сексом и утром, когда он еще не проснулся, но вот-вот проснется. Я не пью. А с тех пор, как я увидел тебя, я потерял всякий интерес к занятиям любовью с другими женщинами. Но ты застала меня врасплох в тот самый момент, когда я был беззащитен. Мужчины много раз читали Кэлси стихи, но стихи никогда не трогали ее и даже не будили никаких романтических чувств. Теперь же... Слушая мягкий, уверенный, вкрадчивый голос Гэйба, она, заинтересовавшись, подняла голову и попалась. Теперь он застал ее в тот момент, когда она была наиболее уязвима. «Я боюсь тебя». Кэлси понятия не имела, на самом ли деле она испытывает страх. Эти слова она произнесла почти неосознанно. «Значит, мы равны». Гэйб осторожно провел ладонями по голове Кэлси, отводя назад волосы и оттягивая момент, который... Он знал, они долго будут помнить. Птичьи песни, косые лучи позднего солнца, душистые весенние цветы. Все это должно было послужить прекрасной декорацией, на фоне которой их губы соединились, сердца дрогнули, а из самой глубины душ исторгся негромкий и протяжный стон, полный мучительной страсти. «Когда я тебя целую, у меня внутри происходит нечто такое, от чего мне самому становится жутко». гейп прислонился к головой-голове Келси, чувствуя, как его охватывают новые и вместе с тем странно знакомые эмоции. «Но еще больше пугает меня то обстоятельство, что после каждого поцелуя мне хочется целовать тебя снова и снова. И меня это пугает. Может быть, даже лучше, что ты на несколько дней уедешь. Мне нужно о многом подумать». «Что касается меня, — небрежно бросил гейп то я уже почти все решил». Келси с трудом перевела дух и кивнула. «Я тоже». Не без сожаления она высвободилась из его объятий. «Удачи тебе в Киндленде! Спасибо за жилетку. Мне нужно было выплакаться. И еще, наверное, мне был нужен ты».